Глава двенадцатая. «Как вам повезло! Ни капельки дождя и такая жара!» «Моя мать себе верна». Опять она со своими рассуждениями о погоде. «Мы в Оде-Франц, мама, а не на Аляске». «Да-да, но всё-таки для севера солнце не характерно. Когда ты возвращаешься?» «По де Кале». «По де Кале, департамент в регионе Оде-Франц». «Наверное, в пятницу». «Ах, да, это твоя эскапада! Странно всё-таки, что ты поехала без элиота Это приключение только для девушек. Он ведь, наверное, скучает. Очень скучает. И даже грозился покончить с собой, если я не вернусь домой прямо сейчас. Поэтому я ещё немного сомневаюсь. Повисает пауза, и я догадываюсь, что моя мать, которой почти 70, до сих пор не всегда улавливает скрытый юмор. «Я шучу, мама. У него всё отлично, и он в восторге от этой идеи». «А, хорошо. Так где ты познакомилась с этой подругой?» Я оглядываюсь. Фран уже выходит из супермаркета «Карфуд де Этапль». В одной дискуссионной группе. «Мама, мне пора идти. Созвонимся, когда я вернусь». «Да, конечно, и будь умницей!» Я закатываю глаза. Мне как будто семь лет. «Целую, мама». Я кладу трубку и вздыхаю. Мать не поняла смысла моего путешествия. элиот не стал ей ничего толком объяснять, только сказал, что это своего рода возвращение к истокам, на что она заявила, что я родилась не в коле а в Версале. «Это же моя мать. Мне трудно объяснить ей цель своего путешествия. До моего подросткового возраста она ни разу и словом не обмолвилась о моём весе». Наверное, думала, что я ещё подрасту, и всё наладится само собой. Позднее, лет в 15, она начала обращать на это внимание, и всё твердила, что мне надо следить за весом. Замечания, хотя и не злые, звучали весьма настойчиво. Был у нас и один неудачный для обеих опыт обращения к диетологу, который пытался заставить меня похудеть. Но позже, когда мать поняла, что я не изменюсь, хуже того, что я всё больше толстею, но это не мешает мне работать и жить нормальной жизнью, она вообще перестала говорить на эту тему. Сегодня, когда я порой начинаю в себе сомневаться, она всегда заканчивает наши разговоры фразой «Дочка, ты выглядишь великолепно!» Отношения между людьми, особенно между матерью и дочерью, вечный парадокс. Мать меня любит, в этом я никогда не сомневалась. И я тоже её люблю. Наверное. От этого мне ещё горше. Ведь у меня так и не получилось объяснить ей, что подросткам мне важно было научиться принимать себя, чувствовать, что меня ценят. «Как хорошо, что сегодня не слишком жарко, а то мне нельзя купаться», — восклицает Фран, садясь в машину. Она трясёт пакетом с только что купленными прокладками и улыбается. «Есть идеи, чем хочешь заняться? Особое пожелание?» «Я никогда не поднималась на Террикон». тарикон — отвал. Искусственная возвышенность из пустых пород, извлеченных в процессе добывания полезных ископаемых из подземных месторождений. Кажется тот, что от Сабатье до Рема очень красивый и не такой уж неприступный. Цепь на севере Франции, возвышающихся над равниной и покрытых богатой растительностью. Она не возражает, но по её взгляду я вижу, что она немного напряглась. Если тебе не интересно мы можем заняться чем-нибудь другим, ничего страшного. Нет, таковы правила игры. Тебя талосотерапия тоже не воодушевила. Но ты же не отказалась? Конечно. Правда, возможно, она и не требовала таких усилий. Можем заняться чем-нибудь другим. Вот идиотка, я и не подумала. Если для меня забраться на вершину шлаковой кучи уже серьёзная задача, то Фран будет гораздо тяжелее. Она включает зажигание. Нет, мы туда поедем. Это будет моим испытанием. Ты уверена? В том, что это будет моим испытанием? Абсолютно, отвечает она, лукаво подмигивая. Всё, поехали. Мы въезжаем в Рим почти два часа спустя. Километры, как известно, развивают молодёжь. Парафраз французской пословицы «путешествия развивают молодёжь». Паркинг базы отдыха практически пуст. Очевидно, местные жители дальновиднее нас. Хмурое небо у нас над головами обещает ливень в ближайшее время. «Давай всё-таки сделаем попытку», — с воодушевлением говорит Фран. «Переодеваюсь и идём». Сама предусмотрительно надела широкие брюки, футболку и кроссовки. Но Фран та ещё кокетка. Утром она вышла из номера в длинном цветастом платье, восхитительном, но малопригодным для похода. Она, скорчившись, переодевается в машине, и мы отправляемся. Лес, пруд и тарикон высотой 85 метров. Вот что за маршрут мы собираемся пройти с мини-рюкзачками на спине. Сначала мы идём по довольно живописной дорожке, вымощенной камнем. Подъём пологий, воздух свеж, и мне кажется, что ноги идут сами собой. Но через 20 минут становится тяжело а Фран уже задыхается и сильно потеет. «Как ты? Может, остановимся на несколько минут?» Фран вся пунцовая, её влажные волосы прилипли к колбу, но она качает головой. «Нет, я хочу взять реванш». «Реванш?» «Поднимемся наверх, и я расскажу». И мы идём дальше. По дороге нам попадается четырёхкилометровая отметка, но впереди ждёт новый подъём. Тело становится липким от потом, Сердцебиение учащается. Я уже давно вышла из зоны комфорта, а усилия Франы вовсе кажутся мне неимоверными. Ей всё хуже и хуже, хотя мы ещё далеко от цели. Не останавливаясь, я руюсь в рюкзачки и протягиваю ей мою фляжку с водой, но она отказывается. И продолжает упорно идти вперёд тяжёлым сбивчивым шагом. Я хмурюсь. Мне хочется сказать ей, что она не обязана ничего доказывать, но я сдерживаюсь, не имея ни малейшего понятия о том, что происходит у неё в голове и насколько важно испытание, которое она сама себе назначила. Мы идём, не говоря ни слова. Я посматриваю на неё каждые пять минут и забываю, что мне тоже уже немного не хватает воздуха. Мы подходим к участку с грунтовой тропой, которая ведёт к обзорной площадке, и первое, что бросается в глаза, тот подъём будет гораздо круче. Остаётся ещё как минимум 45 минут ходьбы. Я с тревогой смотрю на Фран, которая, задыхаясь, поднимает голову и в унынии опускается прямо на склон, усыпанные кусками чёрной породы. «Я больше не могу». Она сидит, наклонившись вперёд и упершись руками в бёдра, и, кажется, сейчас выплюнет свои лёгкие. «Фран, тебе плохо?» «Помираю». Вокруг нас всё ещё лес, нет ни скамейки, ни камня, на котором можно было бы передохнуть. Сделай глоток воды и пока остановимся здесь. Рядом как раз оказывается ясень с искривлённым стволом. Удобно откинувшись на него, Фран немного восстанавливает дыхание. «Тебе лучше?» «Ага. Пойдём обратно, мы уже достаточно высоко забрались». «Ни за что. Будем продолжать». Я не верю своим ушам. Но... почему? Если это из-за меня, то оно того не стоит. Не только из-за тебя. Ты не нарочно выбрала этот тарикон. Ты не могла знать. Но у меня с ним связана одна история. Что за история? Она откидывает голову назад и закрывает глаза. Мне было 12 лет, когда я в последний раз приезжала сюда вместе со школой. Мои одноклассники карабкались вверх, болтали и почти не обращали на меня внимания, потому что я тащилась позади всех. Я не хотела показывать, как мне тяжело, но выдержала в таком темпе только 30 минут. Со мной впервые в жизни случился приступ астмы, и учителям пришлось вызвать спасателей. Мне провели вентилирование лёгких и унесли на носилках. Я тогда, должно быть, весила уже килограммов 80. Спасатели чуть не надорвались, пока тащили меня вниз по склону. Потом в автобусе одноклассники только это и обсуждали. Толстуха сумела таки привлечь к себе внимание. Какой ужас. Я не знаю, что ещё сказать. Мне никогда не приходилось переживать такое, но каждый случай, о котором рассказывает Фран, становится для меня новым уроком. Если я никогда себя не любила то Фран несла двойное наказание. Другие не любили её тоже. «Такова жизнь. Идём дальше». «Ты уверена? Отдохни ещё немного». «Нет, всё в порядке». Она встаёт. Ягодицы у нас обеих перепачканы шламом, а физиономии такие красивые, что со стороны мы наверняка выглядим так, словно вылезли из печи. Но Фран великолепна в своём мужестве и решительности. «Фран». Она поворачивает ко мне голову. «Что?» «Я тобой восхищаюсь». Она качает головой. «Это потому, что ты не знаешь мою тёмную сторону. Давай, пойдём уже». «Только помедленнее, хорошо? Ты всё равно дойдёшь». Она улыбается. «Ну, конечно. Ты ведь со мной». Эта фраза трогает меня. И даже больше. Она вдохновляет побуждает хотеть гораздо большего, чем просто принять участие в приключении на родине Мароля. Мароль — сорт сыра. Фран пробуждает во мне желание превзойти саму себя ради неё, ради того, что она пережила и претерпела. Она стала мне другом, и то, о чём я думаю в эту минуту, — не просто слова. Я дрожу Фран и хочу, чтобы она знала. Да, всё возможно. Но стыд не является оправданием. И еще меньше. Веской причиной не верить в себя. И она права, это не какие-то пустые мечтания. Я тоже могу и хочу в это верить. Так кто придет второй, платит за обеих в ресторане. Убийственная экспедиция. На вершине мы оказываемся одновременно, но в состоянии, для описания которого трудно подобрать слова. Похожие на толстых, ощипанных индюшек, совершивших переход... Через пустыню. Сбрасываем рюкзачки на землю и буквально валимся рядом с каменным столом-ориентиром, лицом к небу, раскинув руки и ноги. Панорамные виды отложим на потом. Переодевание в чистую одежду — тоже. Я даже боюсь себе представить, в каком Фран состоянии после небольшой передышки на обломках руды. «Ты это сделала!» — удается произнести мне между двумя вздохами. Фран молчит. «Ну что, жива?» «Не знаю». Закрываю глаза и тоже пытаюсь восстановить нормальное дыхание. Одежда у меня, может, и пропитана грязью, зато бронхи я полностью очистила. «Дождь пошёл», — говорит Фран. «Ну да. Одна капля, две, три, и вот уже хлещет ливень. Мы не успеваем ничего предпринять, как начинается библейский потоп». Мы вскакиваем и, оцепенев, смотрим друг на друга, а потом раздражаемся астматическим смехом, который невозможно остановить. В социальных сетях есть популярная игра. Взлохмаченная девица, перепачканная грязью, заявляется в парикмахерскую и плюхается в кресло, чтобы ей навели красоту. Это про нас. Нью Битл только и ждет, чтобы мы плюхнулись на его сиденье. «Подожди», — говорит Фран, подходя ко мне. Вот здесь малость не хватает. Она наклоняется, зачерпывает немного грязи и шлёпает меня по щеке. «Эй, ты чего? Не плачь, это улучшает цвет лица». «Ах так?» Я тоже зачерпываю полную пригоршню грязи и размазываю ей по лбу и волосам. Дождь мне помогает, у Фран на лице мгновенно оказывается полноценная маска. Зелёный свет дан. Следующие пять минут... Мы швыряемся комьями земли, гоняясь друг за другом вокруг стола ориентира, на который даже не успели посмотреть. Мы скачем, веселясь, как глупые гусыни, и тут появляются двое туристов, экипированных гораздо лучше нас. Ветровки, палки для ходьбы, туристические ботинки и прочие понты. Они замирают и смотрят на нас во все глаза. Неудивительно. Надо было видеть нас в эту минуту. «Мои косметологи и поднялись сюда, чтобы опробовать грязевые ванны», бросает Фран без тени смущения и самым серьёзным тоном. «Видите?» Она круговыми движениями массирует себе щёку. «Я еле сдерживаюсь, чтобы не прыснуть». Туристы молчат и рассеянно переглядываются. «Это всё всерьёз или над ними издеваются?» «Такое впечатление, что они действительно не понимают, что происходит». «Ладно, мы уходим». Сообщаю я, улыбаясь. «А вам надо попробовать. Цвет лица будет необыкновенный. Счастливо!» Они провожают нас взглядами, пока мы не исчезаем из вида. «Поторопимся, а то попадём внизу, прямо в объятие санитаров. Я уверена, что они уже позвонили в психиатрическую службу». Внезапно Фран останавливается и берёт меня за руку. Несмотря на дождь, стекающий струйками по её лицу, я вижу, что глаза у неё полны слёз. Спасибо. Я улыбаюсь. Тебе спасибо за это путешествие и за все открытия, которые я делаю рядом с тобой. Я уже голодная. Поедем куда-нибудь, поедим? Она с минуту взволнованно смотрит на меня, а потом кивает. Поедем. Неожиданная находка. Нам везет. Мы набредаем на маленькое кафе в соседней деревне и на собственном опыте убеждаемся в необыкновенном радушии жителей Севера. Мы только слегка ополаскиваем лица, прежде чем войти, и управляющие, очаровательная супружеская пара, решают, что мы упали, спускаясь с Тарикона. Они буквально настаивают на том, чтобы мы привели себя в порядок и переоделись в их ванной комнате на втором этаже. Так что за стол мы садимся почти в три часа дня, когда в зале уже не остаётся ни одной кошки. И только несколько туристов доедают десерт, в том числе семья с двухлетним малышом. Паджевлеш — фламандский пирог с маролем, ватерзой с курицей, уэлш — фламандское рагу и запечённый цикорий. Паджевлеш — франкофламандское блюдо, мясо, тушёное в пивном соусе. Ватерзой — бельгийская похлёбка. Уэлш — блюдо французского севера, представляющее собой гренку с сыром в соусе из сыра чеддер, пива и горчицы. «Не торопитесь!» Говорит хозяин и ставит перед нами гигантскую тарелку с незнакомыми деликатесами, которые Фран заказала на двоих. Я принесу вам картошку фри, чтобы легче было со всем этим справиться. Меня ожидает холестериновая кома. Но ещё раньше я сгорю со стыда. Мне страшно оборачиваться. Что подумают люди, когда увидят перед нами гигантское блюдо, словно предназначенное гаргантюа, Меня заливает волна жара, а в горле словно застряла крупная косточка. Почему я не взяла овощной салат? «Накладывай», — предлагает Фран. В качестве украшения на блюде лежат салат латук и помидоры черри. Их я и перекладываю себе на тарелку. «Хм, ты правда собираешься ими ограничиться?» «Я не очень голодна». «Лгунишка, ещё два часа назад ты говорила совсем другое». «Не беспокойся, никто на тебя не смотрит». «Давай», — настаивает Фран, обмакивая кусок хлеба у Уэлш. С вилки капает жирный соус. Я из-под оглядываюсь по сторонам и решаюсь съесть кусочек подживлеша. Это белое куриное мясо в желе, меня же не осудят за куриное мясо в желе, правда? «Боже, как же я напряжена! Ты не хочешь послать этот миф куда подальше?» «Ну, о том, что толстые просто жрут много и без разбора, и потому толстые», — спрашивает Фран, у которой с аппетитом всё в порядке. «Я не отвечаю. Я жую». Не говоря уже о том, что толстый, постоянно жующий в ресторане салат, довольно странное зрелище. На него смотрят с жалостью, но, поверь мне, лучше, чтобы нам завидовали, а не жалели нас. К тому же, как говорил старина Дэниел Кливер в «Бриджит Джонс», «Мужчины любят толстые задницы, чтобы было куда пристроить велосипед или поставить кружку пива». «Я теряю дар речи». Хелен Филдинг что, действительно вложила эту реплику в его уста? В эту минуту появляется хозяин с салатницей, полной картошки фри. Сидящая за соседним столиком женщина приветливо нам улыбается. Похоже, она всё слышала. И про толстых, и про велосипед, и всё остальное». Какой стыд! «Вот увидите, картошка потрясающая», — сообщает она. «Мы заказывали ее два раза». «Верно, с телятиной», — отвечает хозяин. «Знаете, за смену мы чистим около 10 килограммов вручную. Ну-ка попробуйте и скажите свое мнение». Я из вежливости беру кусочек. «О, черт! Это лучшая картошка фри в моей жизни!» объедение «Добавьте к ней рагу, а потом расскажете о своём впечатлении», — подбадривает меня хозяин. «И предупреждаю вас, на тарелке ничего не оставлять, иначе моя жена очень рассердится. Она терпеть не может переводить продукты зря». И, сделав это предупреждение самым серьёзным видом, он уходит. Фран поджимает губы и с напускной строгостью добавляет. «Слышала, что сказал хозяин?» Я показываю ей язык, как девчонка, и смотрю на приветливое семейство рядом с нами. Они заняты своим десертом, совершенно не интересуясь тем, что едим мы. Я смотрю на свою тарелку, в которой листья салата грустно соседствуют с помидорами черри, и сдаюсь. Я сдаюсь, и это хорошо. Даже восхитительно. Лучше и быть не может.